Глава 13. Миранда вошла в офис рекламного агентства, и все сотрудники тут же замолкли, вытащив на неё глаза. Окинув всех насмешливым взглядом, женщина пошла к кабинету Матвея. "Он у себя?" спросила она надменным тоном у секретарши. "Да, вас ожидают", ответила секретарша с презрением. Возможно, они и недолюбливали Вику, но и не одобряли поступков этой бессердечной суки. В конечном итоге врагу не пожелаешь подобной участи, на которую она обрекла девушку. Миранда решила проглотить это оскорбление, одарив секретаршу злобным взглядом, пообещала себе сгноить её. Затем вошла в кабинет. "Ты просил меня прийти", холодным тоном произнесла она, присев в кресло. Матвей, хмыкнув, покривил лицом. Он был вынужден позвать её, выяснить причины её поступков по отношению к Синди. Девочка вела себя странно. Он не хотел игнорировать её поведение, пытался понять и выяснить причины. Почему? За что ты с ней так? спросил он с горечью. Ты о Синди или о Вике? С нотками злорадства поинтересовалась Миранда. А моей жене мы поговорим позже, процедил Матвей сквозь зубы. Сейчас я о дочери. Ты вообще пыталась её узнать? Зачем? Она часть той жизни, о которой я пыталась не вспоминать. Миранда безразлично пожала плечами. Неужели такие люди существуют? Матвей всё ещё надеялся, что в этой женщине осталось что-то человеческое. У тебя есть сердце? Ты позвал меня осуждать или есть вопросы по существу? Миранда Я прошу тебя остановиться, угрожающим тоном произнёс Матвей. Хватит меня преследовать. Ты не в себе, если думаешь, что я вернусь к тебе. Оставь в покое Вику и мою дочь. Что ты можешь мне сделать? Миранда презрительно фыркнула. Мы живём в разных мирах. Это здесь тебя все жалеют и поддерживают. В штатах считают иначе. Я всё ещё могу отыграться. Да, ты права. Сейчас ты в моей стране. Здесь всё по моим правилам, злорадным тоном ответил Матвей. Хочешь дальше портить мне жизнь? За что? Прошло столько лет, к тому же это ты мне изменила. Правда? У тебя память короткая. Давай я тебе напомню. Помнишь мою подругу? Матвей закатил глаза. Он хорошо помнил о той ситуации, после измены Миранды ее подруга оказалась рядом, и он воспользовался случаем отыграться. Насколько он знал, она исчезла из ее жизни навсегда, и никто больше о ней ничего не слышал. «Кто было мимолетное увлечение? В отместку тебе!» — с ехидной улыбкой ответил он. «Вовсе нет», — Миранда посмотрела ему в глаза. «Оно не такое уж и мимолетное». О чём ты? Матвей в изумлении уставился на неё. Это она, мать Синди. Миранда произнесла это таким тоном, от которого у Матвея пробежал холодок по спине. Да, рожая тебе дочь, она отошла в мир иной, взяв с меня слово. Теперь мне многое понятно, с тоской ответил Матвей. Ты дала слово умирающей женщине. Заранее осознавая, на какую жизнь обречёшь девочку, ты самое худшее создание этого мира. И именно по этой причине ты скрывала её от меня, мстительная ты тварь. Что делать? Такой я уродилась, парировала Миранда. Теперь ты знаешь всё. А насчёт твоей Вики? Так она беременна. Она усмехнулась при виде вытянутого лица Матвея. Да, я женщина, я всё вижу буквально на днях её видели в клинике, куда ходят будущие мамочки. Она так хотела быть незаметной, вот только от меня не скрыться. Что ты сказала? Матвей всё ещё не мог прийти в себя от пережитого шока. Вика беременна? Ты уверена? Ты ведь уже послал ей бумаги о разводе. Миранда не смогла сдержать смех. Боже мой, я просто тащусь. Теперь тебе не видать ребёнка как своих ушей. Матвей застыл в ужасе. Он отправил бумаги несколько дней назад, но пока не получил их назад. Вика, видимо, что-то задумала, иначе уже вернула бы документы с подписью. Пошла ты, сука! Матвей вскочил со стула и стремительно покинул кабинет. Спустя короткое время он стоял у двери квартиры Марины и настойчиво стучал. Что такое? Заспанная Марина открыла дверь. Увидев перед собой, Матвея тут же отошла ото сна. «Тебе чего?» «Где она?» — рявкнул мужчина и вошел в квартиру без приглашения. «Что за игру вы затеяли?» «О чем ты?» — изображая недоумение, спросила Марина. «Вики нет, она уехала в свой офис». «Какой офис?» — прорычал Матвей. «Что ты несешь?» «В тот, который ей предоставил новый работодатель». Огрызнулась Марина. Знаешь, а её с радостью приняли на работу, ведь она стоит большего, чем ты мог ей дать. Она подписала документы о разводе. Разумеется, сейчас принесу. И да, она решила сообщить тебе об отцовстве. Марина прошла в гостиную, взяв бумаги со стола, протянула Матвею. И здесь есть встречный иск. Ну, разумеется, Матвей усмехнулся. Чего она хочет? Ничего. Марина расплылась в улыбке. Вообще ничего не понял. Матвей открыл папку, зачитав её требования, пришёл в ярость. Она же понимает, что я не соглашусь на это. Что значит мне запрещено к ней приближаться? Ну, это решение судьи. Ты вроде как общаешься с психопаткой, которая пытается испортить ей жизнь. Вик боится за себя и ребёнка, что весьма убедительный довод. Матвей, у меня тоже есть связи. Напомнить тебе, кто мои родители. Это мы ещё посмотрим, угрожающим тоном произнёс Матвей. Это мой ребёнок, и я не отступлю. Твоё право, пожала плечами Марина. Вот только никто не примет во внимание твои слова. Она могла делать всё, что угодно в прошлом. Важно только будущее. Это тоже учти, если вдруг надумаешь вытряхивать нижнее бельё из шкафов. К тому же ты и сам был частью того прошлого. Слушай ты, Матвей готов был ударить её. Не стоит меня недооценивать. Без Вики ты никто, с вызовом ответила Марина, ничуть не опасаясь его гнева. Это она вытаскивала тебя из пропасти в то время, пока ты её пытался уничтожить. Боже мой, ты ведь ничуть не лучше Миранды. Она любила тебя, жалела, пыталась спасти, но ты не ценил её усилий, не замечал и всё просрал. Сейчас у неё есть будущее, и ты не часть его. А отвали Матвей. Живи так, как привык, не трогай нас. Да, и ещё. Ты не сможешь аннулировать развод. Оригиналы документов у моего адвоката, здесь лишь копии. Матвей никогда прежде не испытывал такого разочарования. Он проиграл эту битву. Его ошибкой стала излишняя самоуверенность. Он пытался оградить себя от боли, лгал и оскорблял любимую женщину. В итоге жестоко поплатился за это. Он не искал себе оправдания, он лишь хотел всё исправить.